Эпилог «Удивительное дело!» — с лёгкой улыбкой произнёс генерал Кравцов. «Ты опять совершила подвиг! Служу России!» — по уставному рявкнула капитан Го. «Эмира!» — мягко сказал Кравцов. «Зачем так официально? Присаживайся!» Девушка кивнула и расположилась в кресле. «Так-то лучше!» Кравцов взял со стола бумагу, пробежал взглядом по строчкам. Пробежал быстро по диагонали. Было видно, что он прекрасно помнит, что написано в письме, но специально держит паузу. «Московский филиал выражает тебе благодарность за неоценимую помощь, которую ты оказала сотрудникам СБА во время покушения на директора». Генерал пристально посмотрел на девушку. «Ты была ранена?» «Участвовала в задержании преступника». «Как самочувствие?» «Сказали, что нужна неделя для реабилитации». «Получишь», — пообещал Кравцов. «А пока объясни, как ты оказалась на стрелке?» «Входной билет тебе не по карману, да и платье твое я видел». «Богатое платье». «Все устроил Банум», — ответила Эмира, глядя Кравцову в глаза. «Это он оплатил и билет, и платье, и драгоценности». Генерал вновь улыбнулся. Помолчал, после чего с прежней мягкостью обронил. «Странное имя. Кто это?» Капитану не потребовалось много времени, чтобы понять изменившиеся правила игры. бану «Мой любовник, господин генерал?» «Был моим любовником. К сожалению, его тоже ранили во время покушения, и... врачи не успели». «В таком случае не будем о нем говорить», — остановил девушку Кравцов. «Благодарю за службу, капитан. Служу России». В каждой традиции есть люди, которым боги даруют больше сил, чем остальным. Мамаша Даша с улыбкой посмотрела на сосредоточенных девушек. Ты, Матильда, умеешь чувствовать? Твои руки останавливают кровь и даже заживляют раны. Не заживляют, покачала головой девушка, припомнив, как пыталась помочь Эмире. Капитанго умерла бы на моих чудесных руках, не подоспей врачи. Не требуй слишком многого сразу. «Ты научишься!» — гадалка помолчала. В одних традициях нас называют шаманами, в других — колдунами, в третьих — святыми, где-то почитают, где-то преследуют. Но, несмотря на различия в названиях и положении, мы были всегда и будем до тех пор, пока существует само понятие «традиция». Мы неотъемлемая часть ее. Несем ли мы добро или зло, довольство или морг, Приносим в жертву зерно или кровь. Мы свидетельство того, что традиция жива, ее проявление. — А что смогу я? — хрипло спросила Пэт. — Тоже исцелять? Мамаша Даша внимательно посмотрела на девушку. К облегчению гадалки Пэт достаточно спокойно восприняла известие о том, что Иржи кронцел не был ее родным отцом. Видимо, чувствовала в глубине души, что бездарный и бестолковый чех не был способен породить столь яркую личность. И единственный вопрос, который ее мучил, являлся, почему Кирилл скрывал от деда свое отцовство. «Грязнов значительно старше твоей матери, Пэт». «Роман ни за что бы не одобрил союз». Признание положило бы конец дружбе. Так объяснил Кирилл, так объяснила мамаша Даша. «А что смогу я?» Порой среди нас рождаются избранные, те, которым позволено говорить с богами, те, которые способны встать рядом с богами и даже стать богами. Урзак разорвал вечное колесо, не позволил замкнуться кругу, и нам предстоит потрудиться, чтобы выправить ситуацию. Нам предстоит возродить традицию, и ты, Патриция, тот самый человек, которому по плечу это сделать. Мамаша Даша положила ладонь на руку девушки. Вздохнула. Теперь старуха окончательно поняла, что имел в виду Кирилл, говоря, что у него еще нет Петры. Всего несколько дней назад они были чужими. Жили рядом, ели вместе, но оставались на расстоянии. Теперь же девушка верила. Кириллу верила. В Кирилла верила. Стояла рядом с ним. Грязнов поставил на карту все. Рискнул всеми жизнями, за которые отвечал. Рискнул и выиграл. «Я не слышу никаких голосов!» — угрюмо произнесла Пэт. «Я не чувствую никакой сверхъестественной силы...» «Ничего удивительного, Патриция!» — тихо ответила гадалка. «Ведь наши боги мертвы!» И после короткой паузы добавила. «В этом мире им не возродиться...» — Будем говорить только о том, о чем можно? — хмуро поинтересовался Илья. — Нет, — усмехнулся Корнелиус. — Будем говорить обо всем. Нас слушают. Ежов вздохнул, вытащил из кармана блестящую коробочку и продемонстрировал Дементьеву зеленый диод. — Видишь? — в глазах молодого человека затеплилась надежда. — Если не слушают, значит, все не так плохо. Значит, есть шанс, что Корнелиус поможет. — Я хромовник, — напомнил Ежов. — А мертвый не ссорится с Мутобор. — Ты меня вытащишь? — Корнелиус помрачнел. — Не сразу. Дементьев похолодел. За несколько дней в Пермидоме, пообщавшись с дознавателями и общественным защитником, Илья понял, что Ежов — его единственная надежда. Только с помощью связей хромовника, а также связей Грязнова, из-за которого, черт бы его побрал, я здесь оказался, Можно выйти на свободу. И вот такой удар. «Помоги мне, Корнелиус!» Дементьев был близок к истерике. «Помоги!» Мертвый закусил у дела, сочувственно произнес Ежов. Его крепко прижали. На СБА повесили всех собак, а теперь без зверствуют. Всем, кого берут, дают дикие сроки. Деньги, связи, все пошло к черту. Политика, Илья, хреново политика. «Корнелиус, я...» «Вытащи меня!» «Я встречался с Кириллом», — сообщил хромовник. «Он чувствует свою вину и готов помочь, но не сейчас. Я хочу на свободу!» «Ты можешь успокоиться?» «Я не могу говорить с орущим сопляком. Взгляни на происходящее трезво!» Дементьев всхлипнул вытер глаза рукавом. «Извини, ничего страшного». Ежов помолчал. «Я тебя понимаю». «Неужели?» «Сам когда-то...» «Ладно, сейчас не об этом». Корнелиус чуть подался вперед. Короче, тебе придется посидеть месяцев шесть-девять, максимум год. Потом мы тебя вытащим. Или договоримся с безами, или как-нибудь еще. — Как это еще? — Сейчас ты должен подумать вот о чем. Ежов сделал вид, что не услышал вопроса. — Если останешься в тюрьме пирамидома, тебя посадят к участникам бунта. А среди них полно уголовников, смекаешь? — Не хочу, — затряс головой Илья. — А если выберешь Африку, мы сможем устроить тебя к машинистам. — Африка? — Кошмарный сон любого ломщика. Но Дементьев не колебался ни секунды. — Согласен. Увы, друзья, план А провалился, — произнес Холодов. медленно переводят взгляд со Старовича на Кауфмана. «Нам не удалось сохранить проект в тайне «Удалось», — буркнул мертвый. «Слухи есть слухи, а фактами никто не располагает. Мы можем...» Президент науком учительским жестом поднял вверх указательный палец. И Кауфман замолчал. «Мы привлекли к себе ненужное внимание», — спокойно продолжил Холодов. «Да к тому же рассорились, едва ли не со всеми потенциальными союзниками». И если у человека исчезли враги, значит, он умер. — Макс. — Хватит шутить! — не выдержал Старович. — У нас трудности. — Временные неурядицы. — Временными неурядицами можно было назвать проблемы с Фадеевым, — отрезал президент науком. — Сейчас же против нас спланировали атаку по всем фронтам. Разом. И отбились мы с большим трудом. — Но ведь отбились? — Нет, — покачал головой Холодов. — Не отбились. Маратти снова избран президентом СБА. А это означает, что максимум через два месяца ты лишишься поста. Кауфман угрюмо засопел и отвернулся. Маратти настроит против нас большинство корпораций, прижмет к стене и заставит подчиниться. Мы потеряем все. Холодов помолчал. Пока у нас есть время и есть возможность маневрировать, я голосую за переход к плану «Б». Поддерживаю, кивнул Старович. «Иначе нам не выкрутиться». «Считаю решение преждевременным», — глухо обронил Кауфман. «Когда нужно стоять насмерть, ты незаменим». Холодов посмотрел на взъерошенного Макса и грустно улыбнулся. «Но сейчас на кону судьба всего проекта, и я пойду на компромисс». В отличие от якобы всенародного волеизъявления, принятого в государствах. Избрание президента главной силовой структуры анклавов проходило в камерной обстановке, и весьма быстро. Обсуждение кандидатур, сколачивание партий и союзов, заключение договоренностей и получение гарантий – всем этим занимались не в кулуарах конференции, а заранее. И в Цюрих главы корпорации пребывали определившимися. Смерть Макферсона, как и рассчитывал Маратти, оказалась ему на руку. Верхолаза, успевшая примкнуть к партии неудачливого шотландца, в большинстве своем перешли на сторону Ника, в том числе ключевые игроки, американцы, что привело к уверенной победе действующего президента еще в первом туре. марати принимал поздравления, улыбался, раскланивался, но на душе у него было неспокойно. За три часа до назначенного на 9 вечера торжественного приема русские приглашали верхолазов на закрытое и необычайно важное совещание. Доступ в конференц-зал строго ограничили. Только главы корпораций. Никаких балалаек. Никаких сопровождающих лиц, секретарей, помощников или крупных акционеров. Только свои. Только подлинные лидеры анклавов. И Марати, чье только что подтвержденное положение – Ставила его в один ряд с верхолазами. Заинтригованные гости не опаздывали, собрались вовремя, с нетерпением ожидая выступления Холодова и, говоря откровенно, не были разочарованы. «Я благодарен за то, что вы столь дружно откликнулись на мое приглашение». Президент науком уверенно оглядел коллег. «Не хочу, чтобы Ник опоздал на прием в свою честь», по залу прокатился смешок. «Поэтому сразу перейду к делу. Запись, пожалуйста». На развешанных по стенам мониторах появилось изображение стоящего в ангаре вертолета. Вы видите съемку одного из экспериментов, проходящих на полигоне науком. Двигатели вертолета модифицированы под новый источник энергии, разработанный не так давно в анклаве Москва. Трубка, которую держит в руках техник, содержит аккумулированный заряд. Или что-то в этом роде. Холодов улыбнулся. Я не силен в технике. На этот раз на шутку не среагировали. Верхолазы были слишком увлечены записью. Такое, с позволения сказать, заправки хватает боевому вертолету на 30 часов полета. Машина поднялась в воздух. Запись закончилась. «Нефть и батареи Лейтона. Вчерашний день», — громко произнес президент науком. «Мы стоим на пороге новой эры». Ошеломленные верхолазы молчали. Слухи о том, что русские совершили рывок, гуляли давно. Слухи побудили Романа Фадеева начать против москвичей биржевую войну, которую он проиграл. Тогда русские сумели убедить мир, что изобретения не существует. И вот новый финт. Опытный Холодов дал коллегам время прийти в себя, а затем осведомился. «Возникает вопрос. Что дальше?» «У тебя наверняка есть предложение», — проворчал Уилсон. «Есть», — не стал скрывать Холодов. И сейчас ты начнешь выкручивать нам руки. Ошибаешься?» Президент науком широко улыбнулся. «Суть моего предложения в том, чтобы использовать изобретение сообща. Проект необычайно сложен с технической стороны и требует колоссальных финансовых вложений. Реализовать его мы сможем только вместе, а значит, долю получит каждая корпорация. А как быть с государствами? Если мы выступим единым фронтом, Им придется смириться. Теперь предложение Холодова стало окончательно понятно. Совершившие рывок анклавы против всего остального мира, как много лет назад. В случае успеха власть корпораций, власть анклавов, станет незыблемой. Ведь открытие имеет не только прикладное значение. Это наверняка новая теория, разрабатывая которую, можно оторваться от государств на десятки, а то и на сотни лет. С другой стороны, как к подобной перспективе отнесутся политики, которые за последние несколько лет привыкли к мысли, что Анклавы вот-вот вернутся под крыло государств? Единое планетарное правительство — миф. Холодов прекрасно понимал ход мысли верхалазов Все эти лиги, организации и форуму и форумы ни к чему не привели. Любую страну в первую очередь волнуют национальные интересы. Забота о своих гражданах. Китайцы, индусы, американцы, мусульмане. Они слишком разобщены. Разные традиции, разные приоритеты. И одна цель — быть первым, которая делает бессмысленной любую попытку договориться надолго. Мы вытащили общество после нефтяного голода. Мы не позволили разразиться ядерным войнам за остатки природных ресурсов. Мы совершили рывок, и именно мы, «Анклавы должны управлять планетой, а, возможно, звездами!» «Он прав!» — выкрикнул Хайт. На американца покосились в основном с пониманием. Речь Холодова завела верхалазов Напомнила о славных страницах истории анклавов, о времени, когда корпорации бросили вызов обществу и победили. Новые свершения обещали стать еще более величественными. Даже у самых отъявленных скептиков загорелись глаза. И никто, даже с зубами Маратти, не сомневался, что корпорации примут предложение русских. Люди на земле. Давным-давно. Дождь лил всю неделю. Даже не дождь, ливень. Потоки которого, казалось, задались целью смыть с земли все возможные грехи. Дороги и без того не самые лучшие в королевстве. В первый же день превратились в направление, вычерченное грязью и лужами. Двигаться по ним, ежесекундно поскальзываясь на мокрой глине и съезжая ногами в выбоины, было попросту опасно. Сломаешь ногу кто поможет? И местные путешественники не рисковали отправляться в путь в такую стихию. Первые сидели по домам, вторые не покидали трактиры и постоялые дворы. Однако находились смельчаки. Невысокого человека, упрямо тащившего старую, грубо сработанную повозку, стражники приметили издалека. Посмеялись меж собой над путником. Лишиться в такую погоду лошади или мула и врагу не пожелаешь. А когда повозка приблизилась, выругались, накинули плащи и вышли из будки. Проверять. Поговаривали, что в лесу, через который велась эта дорога, стоял когда-то языческий храм. Народ уж и забыл о нем, но граф отчего-то помнил и строго-настрого приказывал досматривать всех, кто проходил через лес. Хоть в дождь, хоть в снег. — Что везешь? — В город. Коротко и невпопад ответил невысокий. — На, а, да! — Зачем тебе в город, дубина? Старший презрительно посмотрел на измазанного в грязи человека. — Про себя удивился. Вроде хилый. — С виду соплей перешибешь. а повозку тянул, как заправский мул. А то и лучше. В такую погоду животина может и заупрямиться. — Что в повозке? Везешь что? — увидел лежащего человека. — Кто это? — Болеет. Невысокий предпочитал односложные ответы. — Лечить на ада. — Заразный? — насторожился стражник. — горя Горячка. — А откуда кровь? — Медведь. Вчера на прива-але. Завернутый в одеяло человек зашелся в кашле. На мгновение показалось лицо. Ободранное, кое-как прикрытое тряпицами. Страшное лицо. И рука, что показалось из-под одеяла засохшей крови. Шрамы глубокие. Медведь? Может быть. Стражник неспешно оглядел повозку, потертый сундук. Куча тряпья, кувшин пустой и зеркало. Большое, выше человеческого роста зеркало. Правда, мутное какое-то, старое. Зато бронзовая рама выглядела внушительно. Дорого выглядела. — Что это? Откуда? — Путники были похожи на бродяг, но откуда у них зеркало? Украли? — Мы торговцы, — ответил Невысокий, переминаясь под проливным дождем. — Торгуем, старым аким Старьевщики? — Невысокий помолчал, обдумывая замечание стражника. — Да. А, торгуем, стаарым, бродим, ищем. Конец второй книги. Читала Светлана Никифорова.